Глава 26 шестая «Пшли вон прошипел Варзар, которого распирала от злости. «Вы бесполезные, грязные, трусливые твари! Сам справлюсь! Или, может, псам вас скормить?» «Мы самому Люциферу замок обслуживаем», — поспешно выпалил командир. «Он не обрадуется». Барзар поскрежетал зубами, но, похоже, последний аргумент произвел на него впечатление. «Вон!» — прорычал он. Коротышки тут же с поклонами попятились к двери, через которую пришли. «А вообще мы очень эффективно работаем. После нас ни одного жучка не остается». На ходу пробормотал командир, и тут же, булькнув, замолчал, узрев возникшую прямо перед ним дузу. «А? о, -о, -о, -о, -о! Я говорю, люблю жуков больше всего на свете! Жуки — высшие существа! Всем мы ничто перед жуками! Славься, жуки!» Наконец, группа коротышек исчезла за дверями. Вид у них был настолько ошалелый, что я бы расхохоталась, если бы не была так поражена новостью о русалке. И что мне теперь с ней делать, а? «Ладно, плевать», — решил тем временем Варзар. «Сам займусь этой русалкой. Адское пламя все сожрет. от нее ничего не останется. Но это позже. А сейчас впускайте посетителей. Приму всех сразу» чтобы сплетни друг друга не передавали. Он не успел договорить. Внезапно прямо посреди зала разверзлась огненная пропасть, и оттуда гулко зазвучал недовольный голос. Варзар! Наследница уже у тебя? Почему ты не отчитался мне об этом? Мы столько этого ждали. Приветствую, Люцифер. Ого! Ни разу не слышала, чтобы Варзар общался так покорно и вежливо. Даже с привстал. Да-да, она здесь. Но дело в том, что... Правду говорят, что у тебя проблемы по мужской части, поэтому не получается забрать дар. Я отчетливо услышала, как у Варзара заскрежетали зубы. Он побагровел, но... сдержался хотя я увидела, как у него задымились волосы. Да уж, слухи определенно вышли за пределы замка. Теперь, что бы он ни делал, за спиной все равно будут передавать друг другу новости о его мужской несостоятельности. «Разумеется, это неправда». Несмотря на то, что его корчило, отвечал он очень вежливо. «Просто возникла кое-какая проблема». У наследницы обнаружилась брачная связь, неожиданно крепкая. Как только она разрушится, я... Хочу сам на нее посмотреть. Жду вас обоих на торжественный обед. Поторопитесь. Огненное отверстие схлопнулось, в зале воцарилась тишина. Очень не кстати, Устало плюхнувшись на трон, пробормотал Варзар. «Но отказать нельзя. Придется идти. Похоже, девчонка, ты вот-вот познакомишься с Люцифером, и я бы на твоём месте держал язык за зубами, изображал покорность и старался вообще не привлекать к себе внимания. Знаешь, что будет за любое неверное слово или жест? Ладно, нельзя заставлять его ждать. Идём. Эй, скажите там, чтобы посетители расходились». «Нам назначили приём у самого Люцифера!» Он снова поднялся. Я оглянулась на затаившуюся возле трона Дузу. Она сделала шаг вперед, но я мотнула головой. Все равно ее вмешательство только испортит дело. Сейчас я очень нужна всем живой. А значит, пока мне ничего не грозит. «Дуза!» — тут же воскликнул заметивший её Варзар. «Как хорошо, что ты здесь. Пойдешь сейчас с нами. Нельзя же идти к Люциферу в таком виде. Необходимо перед визитом привести себя в порядок. А ты поможешь». Я невольно поморщилась. «Ну вот, опять начинается. Похоже, сейчас меня снова будут переодевать, еще и волосы, небось, уложить в дурацкую прическу или украшениями увешают, как новогоднюю елку. Помню, помню». Как еще во время работы в зубастом уголке, мне приходилось молча терпеть, пока эльфы в эльфийском салоне готовили меня к визиту в одного из авторитетов магического мира. И хоть процедуры ухода за кожей и волосами у эльфов были необыкновенно приятными, но все равно это крайне унизительно, когда тебя одевают как куклу, не спрашивая твоего мнения на этот счет. Мы вышли в коридор и начали спускаться по широкой лестнице куда-то вниз. До меня вдруг дошло, что мы идем в подвалы. Судя по всему, мы направляемся к паучихам. Надо ли говорить, что мне ужасно не хотелось, чтобы жуткие паучихи-мозгоеды собирали меня на торжественный ужин к Люциферу? Это вам не эльфы. Вряд ли эти сборы доставят мне удовольствие. Вдруг им настолько захочется попробовать мой мозг, что они потеряют контроль. Но самое главное, ведь они могут рассказать Варзару о сшитом для побега костюме. Мы с Дузой тревожно переглянулись. Нам обеим жутко не нравилась эта затея. Я считала ступени, ощущая, как внутри сворачивается тревога. Выдадут ли меня паучихи? И главное, что ждет меня у Люцифера? Нет никаких сомнений, что этот противник окажется самым сильным, непредсказуемым и опасным. Играть с ним себе дороже. Вдруг он сможет легко оборвать мою брачную связь. Что тогда? Не хочу, чтобы этот балл стал началом конца. Чем глубже мы спускались, тем сильнее мерцали стены вокруг. Сначала мне показалось, что в стены вставлены поблескивающие красноватые камни. Но потом я вдруг поняла, что это бесконечное множество небольших мерцающих пауков. Их скопления густо покрывали чешуйчатую поверхность. Бр -р -р -р. Наконец ступени закончились, и мы оказались возле черной жуткой двери. Открывать ее совершенно не хотелось, но меня никто не спрашивал. Варзар распахнул дверь и первым шагнул внутрь. Мы с Дузой последовали его примеру.